Глава 4. Через Верхотурье. Князь Матвей Петрович Гагарин молился от сердца с отдачей. Он был благодарен, что добрался до Верхотурья. Слава богу, путь пройден. Народ заполнил Никольскую церковь и украдкой поглядывал на губернатора, который даже в толпе крестился по-барски широко и уверенно, привык, что ему всегда уступит пространство для знамени и поклона. Матвей Петрович не сомневался, что Христос на иконе благословляет именно его. Бабинская дорога едва не вытрясла душу из князя. Дорога соединяла Соликамск и Верхотурье и была самой трудной частью сибирского тракта. Поначалу вроде было терпимо, большак и большак, но потом дорога полезла в дождливые хвойные горы. Кли разъехались сикснакость. Гнилые гати в распадках тонули в грязи, лошади скользили на крутых подъемах и падали. Крепкие колеса телег, окованные железными шинами, скрежетали по сырым камням и слетали с осей, выбитые угловатыми валунами. И никуда не деться из глубокой расщелины пруски, вокруг мокрый буреломный лес, бородой к бороде теснятся вековые елки. 200 верст в зыбкой морось, Слякоть и прель. Высокие увалы, как тумаки в драке, скалы будто удары в зубы. Обоз князя Гагарина состоял из сотни телег. Матвей Петрович вез из Москвы в Тобольск узлы с одеждой, сундуки с посудой, мебель, шандалы, стёкла и зеркала, бочки с виноградным вином, Книги экипы бумаги, иконы, свертки тонких тканей, ковры, мешки с постельным бельем. С обозом, кроме ямщиков, шли холопы, слуги из дворни, солдаты и офицеры, чиновники, музыканты, два монаха, портной, которого Гагарин переманил от графа Шереметьева, и повар немец. Сердцем обоза была золочёная карета на больших тонкоспицх колесах Через ухабы и лужи ее переносили на руках. По уму надо было ехать зимой в санях, когда колдобины сгладится снегами, но Матвей Петрович пустился в путь, как только появилась возможность. Он уже три года был сибирским губернатором, однако царь не отпускал его в Сибирь. У Петра Алексеевича всегда находились дела для безотказного князя Гагарина, ко всему прочему еще и московского города И Гагарин просто удрал, едва только неугомонный царь отвлекся и на время позабыл о нём. Каждый вечер в походном шатре, откуда выкурили комаров, Ефимка Дитмер, личный секретарь князя, делал скорбный доклад. Две тарелки с винзелями разбили. В ящик с пистолетами вода натекла. Гимщики бутылку мальвазии украли. Конюх Афоньков в корете спал. Ковер с телеги в лужу уронили. Мешок порвался, и Митькина кобыла вчера ночью кисти с балдахи жевал. Повар Гельму сказал, что завтра повесится. У Матвея Петровича ныли ноги наметый ходьбой, ломил поясницу, штаны на колени он прожег у костра. Лоснилось брюхо камзола, Это Матвей Петрович пролил на себя жирный суп. А Ефим всегда был чистый, умытый, спокойный, вежливый, с приятной улыбкой. На тяжком отроге Павдинского камня обоз преодолел главный перевал, отмеченный большим ветхим крестом с кровлей, и дальше дорога покатилась под гору. а Вскоре за маленькой ямской деревней Караул выправилась и выпрямилась. И потом вдали за широкими покосами Матвей Петрович увидел шпиц колокольни. они дотащились до Верхатур. Князь Гагарин не был здесь пятнадцать лет и удивился оборотистости Верхотурцев. Над рекой Турой на каменном утёге Троицкого мыса вместо прежней деревянной церкви возвышался краснокирпичный собор, могучую возместительную башню Венчала корона из пяти фигурных куполов. Рядом стояла тоненькая высокая зубчатая колокольня, словно острый граненый кол. Вокруг окошек и под карнизами кипели кудрявые кружева из стёсного кирпича, блестела полоса из расцов. Конечно, причина всей красы была в доходах от таможни. С таможни он князь разберется». Наконец-то он спал на перине в большом доме комендант. Наконец-то ему готовили в печи, а не на костре. Но отдыхать князю было скучно. Благодарственный молебен в Никольской церкви завершился зычный аллилуйя архидиакона. Народ загомонил, оглядываясь на губернатора, такого важного столичного человека. Рослый, грузный Гагарин возвышался над толпой на полголовы рядом с ним оттирая верхотурского коменданта все время оказывался игумен Николаевского монастыря ждал милости он любовно взял Матвей Петрович под локоть и повел целовать вынесенное алтарником на престольное распятие подарок царя Алексей Михайлович гагарин благоговейно приложился к серебру креста и отошёл У креста сразу началась толкотня. Словно поцелуй князя вселил в святыню особую силу. Семиона посмотреть хочу, отче, попросил Гагарин Игумен. Ты разве не заметил? Вон рак это, Игумен указал в угол храма. За сутолокой Матвей Петрович и вправду не заметил раки. Матвей Петрович двинулся к ней, и народ охотно раздался в стороны. Всем в храме было лестно внимание губернатора к верхотурским чудотворным мощам. Явление мощей святого произошло еще до того, как Гагарин уехал из Сибири, но гроб оставался в деревне Миркушной, и князь его не видел. «Гробовин-то из земли всплыла, рассказывал сзади задигумин. Как и подняли колоду, под ней родник забил. Крышку открыли, покоится муж нетленный и вокруг тотчас благоухание разнеслось. Митрополиту Игнатию трижды во сне видение было: сон народный глаголит, Семеоном зовут его. Игнатий комиссию созвал, даже сам исаак Долматовский приехал архиерейским приговором засвидетельствовали чудотворение. Строители Исаака, сына старца Долмата, В Сибири уважали больше, чем митрополита, боярина из рода Римских Корсаковых. Князь помнил владыку Игнатий благословлял его на Нерчинское воеводство. Толстый старик с острым и злым умом, любезный друг правительницы Софьи. За нее и угодил в Сибирь. Потом его зачем-то вызвали обратно в Москву, а он напал с обличением на патриарха Адриана, и был заключен в Симонов монастырь. Ходил слух, что там его заморили голодом. Всё может быть. Гагарин подошел к раке Семеона, большому деревянному ящику, покрытому резным узорчем. В изголовье раки имелось слюдяное окошко. Гагарин наклонился, чтобы рассмотреть лицо Семёна, но ничего не увидел за мутной слюдой. Гагарин поцеловал вышитый покров на гробе. Тыщу рублей жалую на обитель, распрямляясь, сказал он Игомину. Резьбу позолотите и образ написать надобно. На душе у князя стало легко, правильно. Матвей Петрович почувствовал себя мудрым и щедрым начальником, с которым людям хорошо. Возле храма его ждала приведенная в порядок карета. На таможенный двор, велел князь Кучеру, ступая на подножку. Толпа осталась возле церкви, там с крыльца приказчик раскидывал мелочь. В карете Матвей Петровича ждал Ефим Дитнер. Эстляндский немец, он был протестантом и старался не ходить в русские православные храмы. Карета качнулась, когда на запятке влез лакей капитон За экипажем князя покатились две подводы с солдатами. Верхотурская таможня открывала Сибирь, а закрывала ее таможня в Нерчинске. Были еще промежуточные таможни, например, в Тобольске. Все они перегораживали государю тракты, собирали с купцов пошлину, десятую цену товара. И следили, чтобы торговые людишки не везли того, что запрещено. А купцы хитрили, в обход таможен прокладывали в лесах тайные воровские дороги. Сибирские воеводы выслеживали эти пути и наглохо заваливали их засеками из деревьев, а изловленных купцов бросали под кнут. Начальников на таможне назначал сибирский приказ, на словах. А на деле московские воротилы Они вели торговые дела придворных вельмож, с которыми сибирский приказ спорить не смел. Князь Гагарин, начальник приказа, принял бы такой порядок, но государь учредил в Сибири губернию, переименовал таможенных голов в надзиратели, велел им надеть мундиры и подчиняться губернатору. Матвей Петрович понял, что теперь таможни его законная вотчина Следовало выбить прежних надзирателей и поставить своих верных человечков для князя Гагарина подыскал давний товарищ по коммерции столичный купец первой статьи Матвей Григорьевич Евреинов. Обширный двор таможной избы был огорожен крепким сибирским заплотом из лежачих бревен. Но заехать за ворота у князя не получилось, весь двор загромождали телеги с тюками. Воски с бочками, фуры с мешками и колымаги, загруженные берестяными коробами. Сторожа таскали товары в казенные погреба и лабазы, ямщики выпрягали лошадей, купцы спорили с приказчиками. Князь, кряхтя, вылез из кареты и пошагал к таможенной избе пешком. За ним шел Дитмер, потом лакей капитон потом солдат. Да как я тебе покажу, сучий ты потрох, гречился какой-то купец. Я же кадушку засмолил, открою все протухнет. На слово ты не веришь? Не верю, упрямился приказчик Не положено. Гагарин подошел к другому купцу, который развязывал поклажу. Крепко прижимают, — по-дружески спросил он. Когда тут давили в полсилы, злобно ответил купец, не оборачиваясь. Я вот уже неделю здесь кокую, сказал мужик, лежавший в кузове телеги, и зевнул. Целовальникам мзду вымогает, а у меня нету. В прошлом году я шесть штук холста вез, с обидой сообщил еще один купец. Он сидел на чёрбаке и пришивал на армяк заплату. Надзиратель забрал себе две штуки. Это он так десятину мне высчитал. Давай, братцы, жалуйся на крапивные семя, радушно предложил князь. Я Матвей Гагарин, губернатор сибирский. Купец с армяком Арабел вскочил и поклонился. Бог помощь, князь. Матвей Петрович, услышал Гагарин. К нему меж лек пробирался толстяк в расстегнутом конзоле Митрофан Кутепов. Я может, слышал, князь, Мой отец Алексей Михайлович Чакオリンчим был. Всех не упомнишь, пожал плечами Гагарин. В чем дело-то? С дочери с Иркутска еду, торопясь объяснил Кутепов. А таможенный надзиратель не пропускает, печать на подорожную не ставит. Говорит, бывало бабы под юбками соболей без провозили, а я не хочу, чтобы моим девкам подолы задирали. Вот ведь заноза, задумался Гагарин. Он знал, что на Верхотурской таможне дозволено раздевать даже боярынь. "Слушай, Митрофан, э -э, Палыч угодливо подсказал Кутепов. Слушай, Митрофан, свет Палыч, Плюнь ты на спесь, да задери девкам юбки, и езжай потом куда хочешь". Купцы вокруг засмеялись, Дитмер тоже скромно улыбнулся. Гагарин, довольный успехом, направился к тесовому крыльцу таможной избы. Митрофан Кутепов смотрел ему вслед и укоризненно качал головой. В просторной горнице в углу громоздилась белёная печь, а дальнюю стену занимали поставцы, плотно забитые кожаными коробками с описями и учетными книгами. Купцы, ожидая печати, теснились боками на длинной лавке вдоль стены с окошками. За большими столами важно сидели и писали дьяки, целовальник с большим крестом на шее и надзиратель в мундире. Окна были открыты, пахло воском, дегтем сапог и пылью, жужжали мухи. Сколько, говоришь, пудов, не глядя спрашивал дьяк? 42, быстро отвечал купец. Матвей Петрович вошел в горницу, нарочито выставляя брюхо вперед. Зашерканной половицы под его башмаком жалобно заскрипели. Надзиратель проворнорнур вскочил, побежал навстречу и склонился, прижимая руку к сердцу. Но Матвей Петрович", сжал кулак и прямо в поклоне шип надзирателя с ног пушечным ударом в ухо. Надзиратель отлетел к печи, будто везонка дров, потом сел в мусоре под печью и прижал ладонь к уху, в изумлении глядя на Гагарина. Дьяки, целовальник и купцы застыли с открытыми ртами. Ах ты ворюга, по-хозяйски взревел Гагарин. Да я тебя поплешь в землю в колочу. Ты пьяный, никак, государь? ошеломленно спросил надзиратель. «Всю таможню себе в карман засунул, злодей, гневно орал Гагарин. Но ну ничего, государя не обдуришь. В надзиратели ставили не абы кого, московское купечество подбирало для дальних таможен самых толковых и неробких людей. Поэтому Матвей Петрович решил сразу сокрушить противника, чтобы потом не жаловался. Чего городишь? злобно спросил надзиратель, приходя в себя. Там весь двор воем-воет выжига. Матвей Петрович указал в окно. И что с того? Надзиратель поднимался на ноги и отряхивался. Из-за плеча Гагарина Дитмер с любопытством разглядывал горницу. Капитон хмурился. Солдаты стояли у двери и злорадно улыбались. Когда купец на таможне не вопил, спросил надзиратель. Он быстро догадался, что губернатор что-то задумал. Всегда купец вопит. В ратуши стол завели доносы на тебя читать, налегал Гагарин. С каких петухов-то? Надзиратель не собирался сдаваться. Не Гагарин его сюда поставил, не ему и пенять. Так было при воеводах, так будет и впредь, хоть при каком начальнике. Сколь дозволено кормиться от службы, столь я и кормился, больше брюха под рубаху не пихал. В открытых окошках появились рожи таможенных сторожей. Они услышали ругань и крики и заглядывали с улицы. Я теперь губернатор, и я тебя от места отставляю, важно заявил Гагарин. «Еще поклонись, что комиссарам не сдаю». Свой ли ты калач укусил, Матвей Петрович? ощерился надзиратель. Гагарин оглянулся на солдат. Ребята, волокити его отсюда. Солдаты охотно кинулись к надзирателю, заломили ему руки и поволокли из горницы, развалив поленницу у печки. Матвей Петрович не испытывал ни смущения, ни сочувствия. Тех, кому он причинял зло, как бы переставали для него существовать. А Сибирью его Бог наградил, и он действовал в своем праве: дают бери. Ефим Кто у нас записан на верхатуре, спросил Гагарин. Купец Тверской гостиной сотни Кондаков. Зови его сюда, пусть дела принимает. Матвей Петрович победно оглядел всех в горнице: купцов, дьяков, целовальника и сторожей в окнах и усмехнулся. Принимайте, губернатор.